с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу свою правую руку и молвил. «Денег не будет!» «Завтра!» — хором закричали женщины. «Нет!» — кассир замотал головой. «И завтра не будет, и послезавтра!» «Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стола прокинете. «Как!» — вскричали все, и в том числе наивный Коротков. «Граждане!» — плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова. «Я же прошу!» «А как же!» — кричали все и громче всех этот комик Коротков. «Ну, пожалуйста!» — сипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля осигновку, показал ее Короткову. Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами «Выдать за Т. Субботникова Сенат». Ниже фиолетовыми чернилами было написано «Денег нет за Т. Иванова Смирнов». «Как?» — крикнул один Коротков, а остальные пыхтяны валились на кассира.